Глава сорок седьмая. К тому времени, когда Сара отправилась осмотреть место, где убили отца, день наполнился чудесным солнечным светом. Комок печали так резко подкатил горлу что девушка едва не задохнулась. Она сиротела оставшись одной из пары прекрасных, творческих и азартных душ. Конечно же, Сара скучала по маме, но помнила ее смутно. Тогда как потеря отца ранил ее так глубоко, что грозило оторвать девушку от реальности. Хлопнувшая посреди темной ночи дверь обрекла Сару на одиночество. Девушка так сильно ущипнула себя за запястье, что на коже остались следы от ногтей в форме полумесяца. «Дело прежде всего», — напомнил солнечный свет, подтверждая, что она поступает правильно. Папа предпочел бы действовать, а не скорбеть. Для скорби придет свое время, и Сара знала, что оно будет тяжким. Она заехала на автостоянку в начале Куинс-стрит, где в полицейском автомобиле без опознавательных знаков ее ожидала Тесс. При виде машины сара одолел зуд. Она предпочла бы дойти до набережной пешком, чтобы не страдать от аллергии на полицию. «Может, возьмем мою машину?» — крикнул Сара в открытое окно. тес приподняла брови. Она открыла пассажирскую дверцу и кивнула в сторону сиденья. «Ве никогда не хотелось появиться где-нибудь с шиком?» Или просто ощутить комфорт. Ладно, если что-нибудь случится с моей машиной, ты можешь обратиться в полицию. Неужели старшая сестра ухмыльнулась? Не хочешь сигарету сначала? Сара протянула пачку, ожидая, что Тесса откажется. Инспектор Фокс взяла сигарету с зажигалкой и прикурила, прислонившись к машине. — У меня странные ощущения, — признала Сара, присоединяясь к сестре. — Знаю. Я впервые возвращаюсь туда с тех пор, как узнала, что жертвой был папа. Ты уверена, что хочешь этого? Я могу нарисовать тебе схему. Нет, — покачала головой Сара. Я должна увидеть сама. На всякий случай. Тесс покосилась на сестру, но ничего не сказала. Но на случай, если ты его упустила начала Сара. Окей, поняла, — опять ухмыльнулась Тесс. Выдвигаемся. Я ведь расследую убийство знаешь, пятнадцать лет назад, после твоего ухода, я завела кошку и назвала ее Тесс», — сообщила Сара, когда сестры проехали совсем немного. «Кошку? Правда? Очень трогательно. Как она поживает?» «Ее сбила машина». Тесс фыркнула. «Тебе ведь не часто приходится это делать?» «Делать что?» «Ты знаешь», — Тесс махнула рукой. «Общаться с людьми». «У меня не так много незаконно рожденных сестер, с которыми я могу поговорить по дороге на место преступления», — ответила Сара. «Обычно я всегда вместе...» Она запнулась, когда поняла, что собиралась сказать. «Всегда вместе с папой». Обе погрузились в неловкое молчание. Вход в коридор, ведущий к гостиничному номеру Фрэнка, преграждала лента. Больше ничего не указывало, что в отеле произошло убийство. Дела шли своим чередом. В таком месте, как Брайтон, закрыть гостиницу на долгий срок было немыслимо. и сомнения, на полицию оказывали давление, чтобы она восстановила работу заведения в полном объеме. «Переодеваться и регистрировать тебя не нужно», пояснила Тесс с ноткой облегчения в голосе. Криминалисты уже закончили. «В комнате снова наведут порядок, чтобы снова сдавать номер постояльцам». Это было бы уже сделано, но окер потребовал не приступать к уборке, пока следствие не выяснит, как действовал убийца. «Могу поспорить. Никто не встанет в очередь, чтобы поселиться в номере, где сквозь запертую дверь застрелили человека». «Ты удивишься», — поморчила Стесс, «но в мире полно одержимых вроде Джонатана Крика». «Довольно», — Сара подняла руку, «не оскорбляя тех, кто оказывает полиции помощь». «Странно, что ты не подумала пройти обучение и работать в полиции, если так любишь читать детективы». «Да уж, конечно», — усмехнулась Сара. «Я бы могла пригласить папу в академию на занятие Покажи и расскажи». Обучение проходит не... Ни... Хотя, знаешь, неважно. Пора бы уже войти. Сесса собралась открыть дверь, но Сара накрыла ее руку ладонью. «Подожди. Я бы хотела узнать детали. Никаких версий, только факты. Итак, что здесь произошло?» «Послушай, ты не обязана этого делать». — сказала Тесс, нежно сжимая плечо сестры. — Рано или поздно следствие разберется. Мы уже знаем, кого ищем. — Я добиться обвинительного приговора вы сможете, если не рассказать присяжным, как действовала мнимая Милли и оправдают. — Я этим займусь, ладно? Без обид. Но если бы в морге лежала я, папа не доверил бы поиске убийцы полиции. Поэтому я не собираюсь оставаться в стороне. — Ты понимаешь? что присказка без обид не делает твои слова менее оскорбительными. Сара пожала плечами. «Прекрасно», — отрезала Тесс. Она перечислила факты, которые удалось собрать. Сара внимательно слушала, кивая время от времени. «Смежной комнаты, разумеется, нет?» — спросила она. «Путь из номера другой выход, я бы тебя не привела. Нет ни балкона, ни вентиляционной отдушины, через которую можно пролезть». Окно открывается сверху по типу фрамуги, чтобы дети не выпали. Если бы папу застрелили ночью, я бы присмотрелась к окну. Наверное, через него все же можно протиснуться. Но дело было днем, а окно выходит на набережную. Она все продумала, — пробормотала Сара. Что ты имеешь в виду? Если предположить, что номер бронировала «Мнимая Милли», думаю, так оно и было, она позаботился о том, чтобы окно хорошо просматривалось почему она не сняла комнату, окна которой выходят в безлюдное место. Сдвоенные номера в гостинице тоже есть. Но Милли хотела, чтобы мы знали, она не могла ни войти, ни выйти, как и в двух первых случаях. — Хорошо, я приму к сведению. — Ты готова войти? Сара кивнула. — Мне нужно кое-что проверить. Когда дверь открылась, в нос ударил запах крови и резкий аромат цитруса. Сара сразу увидела то, что искала, и поняла, как погиб папа. Она не могла отвести взгляд от бурого пятна крови на подушках, крови родного отца и невольно попятилась, поддавшись инстинкту «бей или беги». Девушке отчаянно захотелось выбраться из комнаты, но она собрала волю в кулак, сделала глубокий вдох и не сдвинулась с места. Предстояло выполнить самое трудное, когда она это сделает, Прочее покажется пустяком. «Ты в порядке?» — спросила Тесс, и на долю секунды Саре показалось, что сестра вот-вот обнимет ее. Однако Тесс не пошевелилась, и девушка не поняла, что в этот миг испытала — облегчение или разочарование. Вряд ли она когда-либо нуждалась в объятиях больше или страшилась их меньше. «Да», — с трудом выдавила Сара. «Я увидела достаточно». «Что?» — смутилась Тесс. — Ты догадалась? Сара быстро кивнула, не решаясь разомкнуть губы и заговорить. Горло подступило горечь, рот наполнился слюной. Картина. Деуспальная кровать с тумбочками по бокам стояла слева, дверь справа вела в ванную. Окно находилось слева от кровати. платяной шкаф утопал в нише за кроватью. Стена напротив шла под небольшим углом. На ней висела гравюра с изображением брайтонского пирса. Тесс нахмурилась, разглядывая золоченую раму, слишком массивную и вычурную для стандартного оттиска, украшавшего едва ли не каждый отель города. Внизу должна быть нитка. «Довольно прочная, вроде рыболовной лески», — подсказала Сара. Тесс уже натянула латексные перчатки и водила пальцем по раме. Через секунду она заметила нить, свисавшую с нижней багетной планки И сестры посмотрели друг другу в глаза. «Поосторожней, там, вероятно, есть что-то острое», — предупредила Сара. Тесп сняла со стены картину и положила на кровать. «Где обычно можно увидеть такую тяжелую позолоченную раму?» — спросила Сара. «Не знаю, на зеркалах?» «Именно». Сара жестом предложила ощупать картину. «Стекла сверху нет. Гравюра покрыта чем-то вроде защитной пленке для экрана смартфонов, которая блестит, как стекло. Смотри. Сара сдвинула печатное изображение, заранее знаю что обнаружит, но в глубине души ожидаю что ошибется. Судя по тому, что она увидела, убить отца можно было одним, единственным способом, чересчур хитроумным, замысловатым и нецелесообразным. Окажись на месте преступницы Сара... Она бы убила отца за утренним кофе в ресторане, отеля или же дома. Девушка не сомневалась, что Милля знала, где живут Джейкобсы. Сара готова была поспорить, что загадочные незнакомки известно гораздо больше, чем домашний адрес Фрэнка. К чему же разыгрывать сложный спектакль? Тесс тихо вздохнула. Покров тайны был снят, и волшебник превратился в обычного человека. Правда, в их случае речь шла о женщине и хладнокровной убийце. Сара приподняла накладную раму вместе с гравюрой, под которой скрывалось зеркало. Ловкий ход, усложнявший задачу следователя и попытки выяснить, как действовал преступник. Окей, она спрятала зеркало. Это не объясняет, как она вошла или вышла и зачем убрала зеркало. Посмотри с другого угла. Сара взяла Тесса за локоть, отвела в коридор и закрыла дверь. Инспектор Фокс слышала, как сестра накинула цепочку. — Секундочку, подожди. — Теперь открывай. Замок зажужжал, и дверь приоткрылась на два дюйма. Цепочка натянулась. — Что теперь? — вздохнула Тесс. — Загляни в щель. Тесс выполнила просьбу и застонала. — Что ты видишь? — Кровать. — Точно. Сара закрыла дверь и распахнула ее полностью. Зеркало висело на скошенной стене напротив входа, благодаря чему даже из-за едва приоткрытой двери отлично просматривалась кровать. Значит, ей не обязательно было находиться в комнате. Да, убийца понадобилась только лазерная указка. Цепочку удлинили на дюйм. Милли хорошо подготовилась. Если она не входила, как же потом спрятала зеркало? Сара снова сняла зеркало со стены. Так же, как Бэнкси уничтожил картину, когда за нее заплатили миллионы. «С помощью механизма». Она подергала лицевую часть рамы и потянула. Сверху и снизу внутри рамы находились ролики. «Убийца протянула вдоль стены леску, обеспечив к ней доступ снаружи», — объяснила Сара. Она застрелила папу, дернула за леску, картина съехала вниз и закрыла зеркало. Быстрое движение, и крошечная бритва обрезала леску, чтобы Милли могла от нее избавиться. Коммеры показали, что никто не входил в коридор после горничной. Лишь четыре часа спустя дежурный администратор велел взломать дверь и... Подожди, папу, застрелила горничная? Сара улыбнулась и кивнула. И сказала, что после завтрака к двери подходили горничные. Утром в день выезда номер обычно не убирают, чтобы не делать двойную работу. Если нет спешки, горничная утренняя смена просто ждет расчетного часа. Но горничная... Единственный человек, чья попытка войти не вызовет удивления и не привлечет внимания. Если ты пересмотришь запись, то увидишь, что девушка, вероятно, заслонила приоткрытую дверь своим телом, чтобы просунуть в щель ствол пистолета. Она прицелилась, глядя в зеркало, и спустила курок. Почему Фрэнк не пошевелился, не встал, а позволил себя застрелить? Потому что Милли изображала не только горничную, но еще и официантку — Утром за завтраком она подала папе кофе. Незаметно накинула жакет и подошла к столику. Налила кофе и скрылась, потратив всего пару секунд. Подсыпала снотворное. Папа почувствовал слабость и пошел в номер прилечь. Она ждет, пока подействует снотворное, подходит к номеру и стреляет. — Что ж, все складывается, — вздохнула Тесс и провела рукой по лицу. — Вот черт, — пробормотала Сара. Что не так? У Сары округлились глаза. Вообще ничего не сходится. Если представить, что здесь лежит тело, а убийца стоит на пороге, спускает курок и дергает за нитку, то получается милая головоломка. Но ты не знала нашего папу. Ты упускаешь причину, по которой один из умнейших людей приехал в отель ради встречи с возможным убийцей, но не проверил гостиничный номер. После завтрака ему стало дурно, но он не поехал домой на такси, а отправился в комнату и лег в кровать, как и планировала Милли. «Если бы ты хоть немного знала папу, то поняла бы, что работа над головоломкой только началась». «Хорошо», — кивнула Тесс. «Конечно, нам еще многое нужно выяснить. Но теперь у нас есть над чем поработать. Я достану снимки горничной из камер. Посмотрим, подтвердят ли они, что здесь побывала наша Милли Даймонд. Если мы сможем связать это дело с другими убийствами, то предъявим обвинение, как только поймаем девушку. Я поговорю с Маком, попробую выяснить, почему папа совершил столько глупостей. Его телефоны я тоже проверю. «Телефон Фрэнка у нас», — напомнила Тесс. Его забрали криминалисты. «У вас только один телефон?» — Сара подняла брови. «Не забывай, кто был жертвой. Я сообщу, если найду что-нибудь». «Что ж, постарайся и не высовывайся пока». Ты числишься в бегах. Если меня заметят рядом с тобой, моей карьере конец. Но ты, несомненно, стараешься изо всех сил, чтобы снять с меня обвинения Верно? Конечно. Но пока этого не произошло, не попадайся полиции на глаза. Как скажешь, шеф. Сара отдала честь, и Тесс поняла, что сестра пропустила предостережение мимо ушей.